Проснулся я среди ночи. Все тело ломило. Я ощущал каждую косточку, каждую мышцу. Я с трудом поднялся, чувствуя себя ужасно разбитым. Со мной такого никогда не было. Я еле дополз до ванной комнаты и уже у двери испытал странное чувство. Нащупывая в темноте выключатель, я несколько раз промахнулся, потому что, как выяснилось потом, Искал его на добрых двадцать сантиметров ниже. Наконец я зажег свет и взглянул в зеркало. Я увидел... Увидел себя. Уже несколько часов я разглядываю свое лицо. Часа три-четыре точно, а может и больше. Не верю своим глазам. Результат превзошел мои самые смелые ожидания. Вчера, произнося свое желание три раза подряд, я и представить себе не мог, что оно исполнится в точности, как я просил. Хочу быть обычным. Хочу быть обычным. Хочу быть обычным. Я мечтал стать самым обычным человеком в мире, и вот я им стал. Может даже более обычным, чем мне хотелось. У меня такая банальная внешность, что стоит на секунду отвернуться от зеркала, как я уже не узнаю себя, снова взглянув на отражение. Даже глядя на себя, я не способен описать, что вижу. Во мне нет ничего выдающегося. Ни низкой, ни высокой, ни блондины, ни брюнет, ни толстой, ни тонкой. Ни одно из тех слов, которыми обычно характеризуют людей, мне не подходит. Теперь я никто. Могу делать, что хочу. Говорить, что хочу. Думать, что хочу. Потрясающе! Я даже не заметил, как зашло солнце. Лишь по шуму за окном понял, что наступило утро. Я готовился открыть для себя настоящий мир, не будучи центром всеобщего внимания. Но тут возникла небольшая проблема. Я не учел, что обычный человек — это человек среднего роста. Несмотря на обилие одежды, мне нечего было надеть. Все штаны и рубашки были велики. Неприятное чувство. К счастью, небольшой сейф ломился от банкнот, так что я мог спокойно купить все необходимое. Купить! Пойти в магазин и купить! Какое счастье! Лифт останавливается на третьем этаже. Входит женщина. Я по привычке опускаю голову, боясь, что она заметит меня и начнет приставать. Но не обращая никакого внимания... Она встает справа и прислоняется к стеклу. Очень странное ощущение. Некоторое время я смотрю на нее, но ничего не происходит. Лифт останавливается, раздается негромкий звонок, и женщина выходит. Честно говоря, я удивлен, что она не поздоровалась и не попрощалась. Это же обычная вежливость. Ладно, главное желание сбылось. Впервые в жизни мое появление не вызвало никакой реакции. Идти по улице, будучи обычным человеком, это настоящее счастье. Можно делать все, что угодно: рассматривать людей, витрины, машины, остановиться, поглазеть на фонтан, пойти дальше, а минуту спустя снова замереть на месте, рассматривая что-то другое. Это называется свобода. Нахожу магазин и прошу продавщицу подобрать одежду нужного размера. Она отвечает спокойно и четко, как и полагается профессионалу. Молча приносит примерочную штаны, футболки, свитера и пиджаки, иногда позволяя себе короткий комментарий. Я смакую каждый момент, каждую паузу между фразами. Какое забавное у меня теперь брюшко! Я щупаю его, а когда отпускаю... Оно колышется некоторое время. Поскольку на улице холодно, я покупаю теплый свитер с забавными снежинками. Он будет неплохо смотреться с ветровкой цвета хаки. Надо сказать, эта одежда гораздо удобнее той, что я носил раньше. Вот я и проголодался. Как же приятно зайти в ресторанчик и, наконец, сесть — Просто сесть за столик. Никакой шумихи, никто не кричит и не разглядывает меня. Я так счастлив. Мне хочется обнять весь мир. Похоже, я выбрал не лучшее заведение. Официант проходит мимо, не замечая меня. Пришлось несколько раз помахать, прежде чем он соизволил подойти. Чего изволите? Что, простите? Я вас слушаю. Заказывайте курицу с картошкой фри, пожалуйста. Напитки. Просто вода. Курица с картошкой фри и вода, окей. Ну и тип. Не здравствуйте, не добро пожаловать. Кажется, мне сегодня не везет. Сначала эта женщина в лифте, теперь он что за невеже. Ладно, ничего страшного. Им не удастся испортить мне настроение. Ну что, мир, выпьем за нас с тобой? Я смертельно устал. Весь день бродил по городу и совершенно вымотался. Кажется, мое новое тело не в лучшей форме. Наверное, стоит заняться спортом. Боже, как болят ноги. А еще такое впечатление, что я не всегда себя контролирую, из-за этого постоянно натыкаюсь на людей. Наверное, когда я хожу, меня болтает из стороны в сторону. Конечно, все не может быть идеальным. Я выбрал жизнь обычного человека, и теперь мне придется смириться с некоторыми своими недостатками. Обычное тело, обычная внешность, обычные способности, такое ощущение, что и мысли у меня самые, что ни на есть банальные. Удивительно. Принимая душ, я заметил, что все мои части тела стали обычными. Признаюсь, это меня слегка расстроило. Ладно. Надо чем-то жертвовать, к тому же я так много получил взамен. Впервые в жизни вижу людей, ведущих себя естественно. Раньше, даже когда я прятался за зеркальной перегородкой, они выглядели несколько странно. Очевидно, нервничали при мысли о том, что я смотрю на них. Сейчас, даже стоя на расстоянии метра, они ведут себя так непринужденно, Словно меня не существует. Иногда я слышу обрывки разговоров. Это очень интересно. Когда я зашел в кафе, за соседним столиком сидела молодая пара. Они весело болтали, не обращая на меня внимания. Вначале мне показалось, что молодой человек ведет себя довольно странно. Он постоянно делал комплименты сидящей напротив девушки. «Какая ты красивая!» как с тобой весело, какая ты умная. Это длилось больше часа. На прощание она подставила ему щеку, но он поцеловал ее в губы. Девушка ничего не сказала, хотя явно не ожидала такого. Я понял, он врал, чтобы соблазнить ее. И это сработало. Раньше все пытались соблазнить меня правда, они никогда не врали. Окей, теперь можно поужинать и посмотреть хороший фильм. Съем-ка я сэндвич с говядиной и запью все это дело хорошим пивом. А что там у нас по телевизору? Ого, Чао Манхэттен, Палмера и Уайсмана. Когда у меня брали интервью, Я, по совету Люсинды, всегда говорил, что это мой любимый фильм. А поскольку его мало кто знает, я привычно пояснял, что нахожу его высокохудожественным и экспериментальным. Честно говоря, я смотрел его два или три раза, но так ничего и не понял. На вопрос о любимой книге я неизменно отвечал «Кодекс Серафини», написанный Луиджи Серафини, и у людей непроизвольно вытягивались лица. Если честно, сам я это вообще не читал. Больше в моей жизни нет журналистов. А значит, нет и лжи. С этим покончено раз и навсегда. Что мне сейчас хочется, так это посмотреть хорошую комедию. Ого! Не может быть! Впервые за долгое время мне чего-то хочется. Так чем бы заняться завтра? Утром буду гулять, пообедаю в ресторанчике, а потом... А потом посмотрим. — Здравствуйте, месье. — В чем дело? — Почему он не отвечает? — Добрый день, мадам. И это прошло мимо. Невероятно. Мне же хочется поговорить. Бродить по улицам с утра до ночи — это прекрасно, но я хотел стать обычным, чтобы общаться с людьми, а со мной никто не хочет разговаривать. Что-то здесь не так. Наверное, приставать к людям на улице — не лучшая идея. Но как же привлечь к себе внимание? Боже мой! Скольким вещам мне предстоит научиться! Как это здорово!» Вот в фильмах люди часто знакомятся в барах, да, точно, обычно один угощает другого пивом, потом они болтают о том о чем обсуждают свою жизнь, разные проблемы, чокаются, и не успеешь оглянуться, как становятся лучшими друзьями. Друзьями! Только сейчас я понимаю, что у меня никогда не было друга. А ведь в кино всегда показывают приятелей, они делают вместе кучу всего интересного. Путешествуют, устраивают ужины, подшучивают друг над другом. Мне тоже хочется над кем-нибудь подшутить. В фильмах друзья постоянно хохочут, хлопают друг друга по спине, выливают друг дружке на голову стакан воды или еще лучше кидаются кремовыми тортами. Отлично. Я найду друга, и мы будем кидаться тортами. Быть может, однажды алюминиевое блюдо приклеится на несколько секунд к его или моему лицу, прежде чем упасть на пол, обнаружив сладкие потоки, стекающие по лбу и по щекам. Вот это будет весело! О, думаю, этот бар — отличное место, чтобы найти друга. Внутри много народа, все как надо. Потом мы будем вспоминать этот день и говорить, «Помнишь тот бар на углу?» «Конечно, помню! Ведь именно там мы стали лучшими друзьями!» Я захожу, расплываясь в улыбке, но внутри царит гробовая тишина. Все лица обращены к большому экрану. Работает новостной канал. Внизу светится красно-белая надпись «Специальный выпуск!» Бармен, встав на цыпочки протягивает руку с пультом и увеличивает громкость. «Мы получили официальное сообщение об исчезновении самого красивого человека в мире. Люсинда Феррари только что выступила с обращением, посвященным этому событию. Вот ее слова». На экране появляется Люсинда. Она почти не накрашена и выглядит лет на десять старше, чем несколько недель назад. «Дорогие друзья!» Хочу поделиться с вами своими тревогами. Недавно я получила письмо от самого красивого человека в мире, где он ясно говорит, что больше не хочет появляться на публике. В последнее время он часто намекал на желание уйти от мира и о невероятном давлении, которое постоянно ощущал. Прочитав его послание, я поняла, что он принял решение. «Дорогие друзья, думаю, что...» Все посетители бара задерживают дыхание. «Что мы его никогда больше не увидим. Никогда!» «Даже не представляю, что он с собой сделал. Я знаю его лучше других и поэтому очень волнуюсь. Надеюсь, с ним все будет хорошо, но...» Не договорив фразу, Люсинда захлебывается в рыданиях. Она вытирает слезы платком, шепчет «Прощайте!» и отворачивается, не обращая внимания на вспышки фотоаппаратов и вопросы сотен окруживших ее журналистов. «Прощай, Люсинда!» Хотя лично я совершенно не жалею, что самого красивого человека в мире больше не существует. На экране снова появляется ведущая, зачитывающая анонс новостей. Официант убавляет звук, и постепенно бар снова наполняется шумом голосов. Вот и тема для разговоров. Отличный момент попробовать свои силы. Так, кого бы вы выбрать? — О, вот этот выглядит довольно мило. — Ну, исчез этот тип, и что дальше? — Как что дальше? Да ты вообще соображаешь? — Ну вот, — нарвался на хама. — Ладно, ничего страшного. Попробую заговорить вон с тем. Он вроде выглядит нормальным. — Здорово, ну и история. И не говори, просто ужас. Представляешь, если мы больше никогда его не увидим, а вдруг... Вдруг он покончил с собой? Нет, конечно. Что значит нет, конечно? Как можно такое говорить? Ты же не знаешь его. Ха-ха. Отлично знаю. Что? Ты знаешь самого красивого человека в мире, хорош врать. Я не вру. Мы с ним, как бы так сказать, он мне как брат. Мой собеседник замирает на пару секунд, а потом вскакивает с криком. «Эй, ребята, послушайте! Этот тип выдает себя за брата самого красивого человека в мире!» «Кто? Вот этот? Он самый! Клянусь, он именно так и сказал!» Все смотрят на меня с презрением. Я вижу в их глазах, даже не знаю, что это за чувство, на меня никогда так не смотрели. И тут начинается... «Да за кого он себя принимает?» «Ты вообще видел его рожу? Он же некрасивый!» «И не стыдно ему? Ага, еще и в такое время! Вот мудак! Лжец! Неудачник! Давай, вали отсюда!» Один из обидчиков вытаскивает из-под стакана салфетку, сминает и кидает в меня. Салфетка попадает в плечо. Все остальные тут же следуют его примеру. Я, по привычке, закрываю лицо руками, словно скомканные бумажки могут поранить его. Обстрел продолжается секунд десять. Наконец, с места поднимается здоровенный детина и, подойдя ко мне, просит всех успокоиться. Ну, наконец! Хоть кто-то пришел на помощь! Прекратите! Оставьте его в покое! Дождь из салфеток и оскорбления тут же прекращаются. Кажется, я обрел друга. Спасибо, месье. Не стоит благодарности, малыш. Нельзя же в самом деле оскорблять брата, самого красивого мужчины в мире. Конечно, нельзя. Я с вами полностью согласен. Полностью согласен. Офигеть! Эй, ребята, давайте-ка проучим его. Он берет с барной стойки кружку пива и медленно выливает мне на голову. Кажется, я начинаю бояться. Или не бояться. Что же это за чувство? Никогда прежде такого не испытывал. Что сидите, помогайте! Мужчины и женщины встают из-за столов, подходят и с громким смехом по очереди выливают мне на голову содержимое стаканов. Я не знаю, что делать, как реагировать. У меня горят щеки, кружится голова. Это новое для меня ощущение, но, кажется, я видел людей в подобных ситуациях, людей, которых прилюдно оскорбили. Так вот, что я ощущаю. Чувство унижения. Впервые в жизни я испытываю стыд. Я вылетаю из бара. С меня текут ручьи пива и содовой. Со всех ног бегу прочь. Наконец я дома. Закрываю замок на два оборота и сползаю на пол. Почему мир так жесток? Я готов расплакаться. В день папиной смерти я испугался людей. Испугался безумной толпы, движимой животными инстинктами. В баре все было по-другому. Я испугался людей потому что они прекрасно понимали, что творят, и действовали с холодной расчетливой жестокостью. Думаю, люди от природы злые. Я сижу дома уже три дня. Даже не знаю, осмелюсь ли в ближайшее время выйти на улицу. Но ведь я пожертвовал своей красотой, чтобы жить полной жизнью, а не сидеть в заперти, как раньше. Хм. Кто-то звонит в дверь. «Я вроде не заказывал ни пиццу, ни... А, -а, а Может, это сосед хочет познакомиться со мной? Было бы неплохо завязать добрососедские отношения. Пойду посмотрю, как он выглядит. Откройте, полиция! Что вы здесь делаете, месье?» «Я у себя дома». «Нет, вы не у себя дома. Вы в квартире самого красивого человека в мире». Полицейский знаком приказывает мне не двигаться и говорит в рацию. «Инспектор, поднимитесь сюда, здесь какой-то мужчина». «Послушайте, не надо никого звать. Я же говорю, я у себя дома. Будете объяснять это инспектору?» Не проходит и минуты, как в дверях показывается молодой человек, очень приятной наружности, совершенно не похожий на инспектора. «Здравствуйте, месье». Инспектор, это какое-то недоразумение. Послушайте, у меня есть документ о том, что квартира принадлежит самому красивому человеку в мире. Вы наверняка слышали, что он исчез. Так вот, мне поручили обойти все его владения в этом городе, и я надеюсь найти его и уговорить вернуться. Так что ответьте на один простой вопрос. Что вы здесь делаете? Сразу несколько мыслей мелькает в голове. Я внезапно понимаю, что не все предусмотрел. Надо было купить квартиру под вымышленным именем или уехать в другую страну. Что я вообще здесь сделаю? В любом случае уже поздно. У меня нет выхода. Никто не поверит, что я изменил внешность. Я, бросаю последний взгляд на квартиру, Из открытого сейфа торчат пачки банкнот. Полицейский замечает их одновременно со мной. Оттолкнув его, я бросаюсь по направлению к лестнице. Господа присяжные заседатели, прошу выслушать меня, прежде чем выносить решение относительно моего клиента. Я согласен. Некоторые обстоятельства свидетельствуют против него. Он проживал в одной из квартир самого красивого человека в мире. В его распоряжении имелась крупная сумма наличных денег, а в кармане куртки лежал кошелек с паспортом и кредитными карточками исчезнувшего. Но подумайте, какие у нас есть доказательства того, что мой клиент похитил, или, как считают некоторые, убил самого красивого человека в мире? Никаких. Повторю еще раз, ни-ка-ких. Мой подзащитный признался, что, являясь лицом без определенного места жительства, искал, где бы укрыться от холода и случайно обнаружил пустую, незапертую квартиру. Взгляните на этого несчастного. Посмотрите, как он ничтожен и жалок. Жизнь обошла с ним сурово. Поставьте себя на его место. После долгих лет, проведенных на улице, Вы находите не только отличное теплое жилье, но и баснословную сумму денег, которая достается вам просто так, без каких-либо усилий. Я спрашиваю, что бы вы сделали на месте этого бедняги? Неужели не воспользовались бы таким подарком судьбы? Хорошо. Давайте поговорим серьезно, раз уж вам так хочется. Господин прокурор утверждает, что мой клиент, возможно, совершил нападение на самого красивого человека в мире. Что за чушь? Неужели этот несчастный, чье физическое состояние, как вы видите, оставляет желать лучшего, смог бы совладать с нашим Аполлоном, который, как мы все прекрасно знаем, обладает атлетическим телосложением и отличается недюжинной силой? Напомню, что, попытавшись бежать, мой подзащитный был через десять секунд схвачен полицейскими. Он корчился от боли Сидя на лестнице с вывихнутой ногой. И все почему? Потому что споткнулся на седьмой ступеньке. На седьмой! Не будете же вы утверждать, что этот человек способен покалечить кого-то, кроме себя самого? И напоследок я хочу сказать вот что. Господа присяжные заседатели, прошу вас, посмотрите внимательно на моего клиента, посмотрите на него. Что вы видите? Я могу ответить за вас. Полное ничтожество. Бездомный, нищий, несчастный человек, человек, обделенный судьбой. Прошу вас, проявите сострадание. Не отбирайте последнее, что у него осталось, его жалкую жизнь. Один месяц лишения свободы, без возможности досрочного освобождения за кражу и нарушение закона о неприкосновенности частной собственности. В общем-то, не так много. Адвокат сказал, что на лучшее нельзя было и рассчитывать. В первые дни известность сыграла со мной злую шутку. Из-за того, что я подозревался в нападении на самого красивого человека в мире, сокамерники неоднократно избивали меня. Кругом одна жестокость. Хотя, надо сказать, на третий день я уже почти привык. Однако обо мне быстро забыли. Новенькие даже не узнавали меня, хотя еще несколько дней назад мое лицо красовалось на первых страницах всех газет.